Глава 4. Я обещал прийти с бутылкой вина. Я купил две. В приличном магазине деликатесов нашлось Монтефье 2003 года. Хороший это в Италии был год или нет, я не знал, но плохим вино с таким названием не будет никогда. Я вспомнил лепящиеся друг другу дома с огромным собором на центральной площади, купол которого и сегодня виден с самого дальнего из виноградников окружающих городок. Хочется в Италию. Сколько бы раз там ни был, все равно хочется. Я мог бы выжить везде. Даже в сегодняшнем Афганистане, где чувствуешь себя путешественником в машине времени. Большая часть моей жизни прошла в России и в Штатах, но и во Франции, в Бельгии, в Германии или Австрии мне не пришлось бы долго приспосабливаться к местным условиям. Я уже не говорю про Испанию и всю Латинскую Америку, в которой я свой. При всем при этом, если бы мне предложили выбирать, где жить, я бы назвал только три страны. Первая — Италия, потом Куба и, наконец, не удивляйтесь, Грузия. Только там моя душа, почувствовав себя дома, мгновенно расправляется под ярким солнцем среди зеленых холмов, на узких улочках, перетянутых веревками с бельем — на террасах ресторанчиков, в тени деревьев, где подают холодные глиняные кувшины белого домашнего вина. В толпе людей, которые ведут себя так, как будто они ваши давние и хорошие соседи. Я люблю и ценю тепло. И снаружи, и еще больше внутри. В приятных размышлениях я забыл подсказывать водителю, и Ольгин дом проскочил. И хорошо, я все равно не собирался высаживаться прямо у подъезда. Если вдруг на этого таксиста выйдут, он всегда покажет, где я попросил остановиться. Я был с корзинкой цветов. Мне нравятся букеты в корзинках. И с большим коричневым бумажным пакетом в обнимку. Явно шел в гости. Поэтому неудивительно, что пока машина отъезжала, я достал бумажку, на каких записывают номер дома, подъезд, код входной двери, этаж, номер квартиры, целую кучу цифр. Потом такси уже уехало — Человек обнаружил, что ошибся домом. А кто не ошибется? Их здесь пара десятков, и все одинаковые. Так что совершенно естественно, что ему, этому человеку, пришлось пройти пару сотен метров, пока он не нашел, наконец, дом, в который шел. И что тогда запомнится тем молодым мамашам с колясками или той пожилой паре, которая, подложив под локти подушечки, наслаждается у открытого окна последними погожими деньками? По классическим канонам соблазнения, появляться у Ольги в обед, хотя мы договорились поужинать, было неправильным. За нами не было долгих лет супружеской жизни, когда мы могли пообедать. Потом я бы залез в интернет, обнаружил, что мне опять надо встретиться с кем-то, потом опять бы пришел уже на ужин, после чего, естественно, улегся бы в постель. Наши отношения, напротив, подразумевали, со стороны Ольги, естественно, Внутреннюю борьбу, сложную игру чувств, в которой мимолетная прихоть могла свести на нет самую твердую решимость. Поэтому грамотно, я еще во время учебы в военном институте иностранных языков усвоил, что действия офицера бывают либо грамотными, либо неправильными. Так вот, грамотно было действовать, как я и предполагал. Во-первых, дать Ольге возможность приготовить ужин. Это ведь тоже процесс интимный. Когда вы готовите еду для кого-то конкретно, для кого-то, кто вас интересует, вы из настраиваетесь на положительный лад. Во-вторых, важно было явиться к ней как на любовное свидание, с цветами и выпивкой. Тогда мы оба весь вечер укреплялись бы в неизбежности того, что обычно следует за ужином на двоих в домашней обстановке. Именно так бы и поступил опытный и любящий свое дело манипулятор, которому негде было укрыться на ночь. Так бы, скажу честно, поступил и я. Но чем целый день может заняться человек, на которого охотятся, и у которого, соответственно, связаны руки? Будь у меня чистая машина, я бы покрутился по городу, пообедал бы где-то в неторопливом субботнем ритме, потом еще покатался и подъехал бы к Ольге, как и договаривались, вечером. Однако до вечера мне нужно было еще продержаться». Мои метания по городу, в котором меня искали десятки, а может и сотни профессионалов, по закону больших чисел должны были быть рано или поздно прерваны. Раз почувствовал какое-то перенасыщение, уходи с площадки. Потом что-нибудь вырисуется. А если не отвести непосредственную опасность, то и этого потом не будет. Собственно, я должен был дождаться своего испанского паспорта. Документы я запросил еще вчера. По идее, сегодня должны были доставить. Только что-то не спешили. Интересно, кто их подвезет? Хорошо бы Лешка Кудинов, мой единственный друг из старой жизни, который знает и про новую. Или не так? Самый близкий друг, который знает и про мою старую жизнь, и про новую. Лешка обожает подстраховывать меня на операциях. Крепко наследив в Англии, где он был на оседании, Он от греха подальше был отозван в лес. Однако к кабинетной работе душа у него не лежит, и он рад, когда его используют в качестве так называемого нелегала-центра. То есть он время от времени выезжает за границу под чужими именами на точечные операции, но по их завершении возвращается в Москву. Хотя, конечно, задание типа привести документы и возвращаться не для профессионала его класса и, может, он сейчас занят в какой-либо другой стране. В этих размышлениях я дошел до Ольгиного подъезда. Кот такой же, как номер квартиры. А вот и ее веселый голос. Открываю пятый этаж. Она и по телефону откликнулась с радостью. «Приезжай, я только что из магазина, но и готового найдется чем перекусить». Лифт угрожающе поскрипывал, но с работой своей пока справлялся. Я посмотрел на себя в зеркало. А здесь тоже было зеркало, явно наклеенное его производителем в рекламных целях, с коротким списком услуг на эстонском и телефоном в самом низу. Мое отражение одобрительно кивнуло мне. Видишь? Как промыслительно мы сохранили паричок. Дверь в квартиру уже была распахнута настеж. Я вошел. Ольга в переднике помахала мне рукой с кухни. Хотя со временем моего звонка прошло около часа, наносить боевую раскраску она не стала. На Ольге была белая майка с написанным на ней, похоже, программным заявлением на французском языке. «Je ком comme je suis», какая есть. Под передником летние брюки из какой-то мешковинки. Мне нравятся такие. На ногах уличные шлепанцы. Она просияла, увидев мою корзинку с цветами, и, поколебавшись секунду, чмокнула меня в щеку. «Я поставлю вино в холодильник?» — спросил я. «Конечно». Холодильник, в котором еще утром царило запустение, был полон. Груда овощей, пластмассовые плошки с салатами, какие-то нарезки. «Я тоже что-то прикупил», — сказал я. «Выложу туда». И это мне было позволено. Что теперь? Помочь Ольге с готовкой? Как-то это было неправильно. Неправильные действия офицера. Мы ведь познакомились только вчера вечером и уже проскочили массу этапов. Видимо, Ольга тоже почувствовала слишком стремительное разрушение барьеров. «Слушай, Саш, я ж был Александром, не мешай мне, ладно? Иди в комнату, поставь музыку, в книгах поройся, не обидишься?» «Можно я залезу в интернет?» «Конечно. Компьютер без пароля». Я покрутил своим наладонником. «У меня все свое. А Wi-Fi я заметил вчера вечером, ты щедро распространяешь на все окрестности». Я объяснил Ольге про пароль, Вызвался установить вы и сделал это. В качестве пароля хозяйка роутера выбрала русское слово «сияние». «Не банально». «Компенсирует бессознательно свое скромное в пастельных тонах обаяние?» «Хотя бабочки поденка она мне уже не казалась». «Ну хорошо. Есть у нас что-нибудь новенькое?» «Сообщение из конторы было предельно минималистским». 16.09. В 16.09. Ратушная площадь. Внешность курьера и условный знак не описывались, значит, я связника знал. Точно, Лешка. Да и сообщение с повтором цифр — это на него похоже. Для Кудинова все наши игры действительно игры. Я посмотрел на часы. Начало третьего. Ужин точно отменялся. Обед хорошо бы ускорить. Проблема ночевки снималась, но это не означало, что я буду спать в гостинице. Мой друг Лешка, правильнее Алексей, как он сам представляется со времен нашей молодости, в своем лесу раскисает и плесневеет как старый гриб. Так что, когда он вырывается на оперативный простор, на месте его удержать трудно. Черт, вдруг все же едет не он. Я пошел на кухню. «Знаешь, — сказал я Ольге, — человеку, который отменил со мной встречу, в итоге удалось освободиться». Он вечером улетает и просит подъехать к нему в старый город к четырем. Извини, что так получается, но, сама понимаешь, бизнес есть бизнес. По мере того, как я говорил, взгляд Ольги грустнел. Она посмотрела на электронные часы на микроволновке. «Тогда рыбу оставим на ужин?» Это был тест. Настоящий вопрос был «Но на ужин-то ты вернешься?» «Давай», — бодро согласился я, прекрасно зная, насколько это маловероятно. Ольга смела с кухонного стола все лишнее. Мне нравится, это, наверное, генетическое, что русские охотно едят на кухне, даже с гостями, когда их немного. Все под рукой. Кончилась выпивка, да заправились из холодильника. Чаю захотелось, только зажечь конфорку. Мне также нравится, даже если, как сейчас, горизонтальных намерений у меня никаких, напряжение между разными полюсами, плюс и минус, ян и инь. Мне нравятся недосказанности и иносказания, когда произносятся одни слова, а смысл в них вкладывается совсем другой. Кто это говорил? Опять Ницше, что у настоящего мужчины два желания — опасность и игра. Поэтому он хочет женщину, как самую опасную игрушку. Я вспомнил тех прохожих в старом городе, чей разговор я невольно подслушал, как он сказал Есть разница, нравится ли тебе та или иная женщина, и трахнул бы ты ее или нет. Полностью согласен. Полностью. Только вчера мне Ольга не очень-то и нравилась, а вот трахнуть я ее был готов. А сегодня наоборот. Она мне нравится, но чисто дружески. Так что с тех пор, как для меня отпала необходимость обольщать, мне с ней стало легко». Это была легкость разговора с умным попутчиком в купе, которую усиливало притяжение магнитных полей. Наверное, еще и вино. Ольга отпила глоток. Она по своей привычке говорила и параллельно грызла губу. «Почему все так сложно?» «Что именно?» «Все. Все сложно. Быть собой, не делать того, что противно, делать, что тебе хочется». «Я тоже задаю себе такие вопросы». Просто в армии и в тюрьме. Чем больше свободы, тем жить сложнее. Ольга догрызла кусок кожи на губе и, откусив, его проглотила. Это называется самоедство? Ну а ты вот доволен своей жизнью? Я часто открываюсь перед чужими людьми. Так я компенсирую свое внутреннее отвращение к алжи, из которой состоит моя жизнь, и к необходимости использовать других людей, пусть не в эгоистических, но в собственных целях. Знаешь, если откровенно, я прожил ее напрасно. И с подозрением отношусь к тем, кто утверждает, что, будь у них такая возможность, они прожили бы новую жизнь точно так же. Мне кажется, не может быть людей, которые ни в чем бы не раскаивались. Со мной случалось, и еще случается много хорошего, но из того, что я делал сам, я жалею очень о многом. Я бы свою жизнь второй раз прожил совершенно иначе. Ты знаешь как? Я знаю. Но для этого мне надо было родиться в другой стране. В свободной. И самому быть свободным от обязательств. Тогда бы, окончив школу, я дал бы себе лет пять на освоение окружающего мира. У меня есть один знакомый француз, Франсуа. Он именно так и сделал. Сразу после школы он отправился путешествовать. Денег на кругосветный круиз у него не было, дон да к такому и не стремился, просто начал с первого шага. Это древние китайцы так говорили. Путь в 10 тысяч ли начинается с первого шага. Франсуа поехал в Германию. Устроился мойщиком посуды в одном кельнском ресторане и поработал там пару месяцев, пока не заработал на билет до Триеста. Там тоже мыл посуду в пивной, пока не сумел перебраться в Стамбул. Итак, короткими перебежками, за три года он добрался до Японии, пожив в паре десятков стран, поработав в сотни мест, познакомившись с сотнями людей и переспав с десятками женщин всех размеров и цветов кожи. Потом он окончил университет, женился, завел троих детей и сегодня, в свои пятьдесят с лишним, жалеет только об одном, что не охватил западное полушарие. Он, правда, побывал и в Штатах, и в Рио, но уже остепенившимся человеком, Без ощущения, что весь мир лежит перед ним, и все возможно. Я тоже объездил весь мир, и мое ощущение жизни, в силу профессии, наверняка было и есть гораздо острее, чем у Франсуа. Но я не мог, как он, пойти по любому ответвлению, которое предлагали ему обстоятельства. Дальше я хотел бы всего того, что у меня было и есть. Семью с Ритой и двойняшками, или семью с Джессикой, Бобби и Пегги — Но жизни в свободном полете я не прожил и уже не проживу никогда. Всего этого я Ольге не сказал, мы все же были едва знакомы. «Для начала хорошо бы понять, зачем?» — усмехнулся я, что тоже было правдой. «Ты используешь людей?» — неожиданно спросила моя вчерашняя спасительница. У Ольги был дар нажимать на болевые точки. «Ты же сама в бизнесе», — уклончиво ответил я. По большому счету все мы стремимся хотя бы слегка друг друга нагреть, ну, кроме друзей. Я не про бизнес. Ольга взялась за бутылку, хотя ее бокал был еще наполовину полным. Волнуется. Я перехватил ее руку и далил нам обоим. Наверное, использую, сказал я. Слово наверное было лишним. В случае у Ольги уж точно. Моя залетная бабочка вдруг повеселела. Я только потом пойму, почему.